спят в такую рань недавно с передовой вернулись цельный день там были должно отдыхают товарищ полковник ломким боском ответил часовой вроде женах командиру дивизии приехала да вон адъютант на синновале спал кажись товарищ лейтенант к вам крикнул часовой отходя за машину из глубины двора из склони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 «Щенок, под суд!» И внезапно, в миг остановленный самим собою, хрипло выговорил надломленным голосом, «Попросите извинения, капитан Ермаков. Сейчас же, немедленно!» Растворилась дверь.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 «Ты можешь мне объяснить?» Он насильственно улыбнулся. «Ничего особенного. Это что случилось? Но какой смысл вникать тебе в то, что происходит здесь?» «Да, но что случилось?» Он не дал ей договорить. «Лида, я вызову сейчас машину, и тебя отвезут. Не обижайся. Дела».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 Адъютант закрыл за собой дверь. Глава 17. Всю дорогу до Городинска они не проронили ни слова. По разъезженному проселку, по вспыхивающим в свете фар лужам, в колеях, не переставая, сёк дождь, летел навстречу косыми трассами. На окраине села полковник Гуляев приказал остановить машину,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 наклонилась, чуть задев полной грудью его плечо, и, заглядывая в зеркало с медленной улыбкой, нежно касаясь мягким, как вода, взглядом его лица, шепотом повторила тепло, обдав дыханием его волос. «Что же вы бачите?» Веселые были и нахмурились. «Сумно». И он, внезапно тронутый этим, погладил ее руку,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 Убит. Он вскочил на лавке, увидел струи дождя, сбегающие по стеклу, и подумал. Нервы, нервы расходились. Контузия, черт ее взял. Он зажмурил глаза, и лицо его дернулось, выражая страдания. Прошен Это тот двадцатилетний лейтенант. Вот его сумка.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 Честность, без нее нельзя жить. Эх, прошеный, милый прошен, думал Ермаков, до ясной отчетливости, вспоминая его веселое возбужденное лицо, его просящий мальчишеский голос, «Товарищ капитан, я не могу бросить взвод» и эту первую бомбежку в окруженной деревне, где он погиб».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 входили в хату. Сейчас же чиркнула зажигалка, осветила полные белые плечи хозяйки и ее заспанное лицо. Она зажгла керосиновую лампу, в комнате запахло свежестью дождя, подуло влажным ветром из растворенных дверей, и Ермаков громче спросил, кто пришел? В комнате стояли трое. Майор, сухощавый, с белесыми деревенскими бровями,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 окинул его быстрым, что-то решающим взглядом и несколько секунд помедлил неопределенно. «Ну ладно», — сказал он с насмешливым спокойствием, «вот мое оружие. Пойдемте, я готов». «Оденьтесь. Дождь», — посоветовал майор, подчеркнуто равнодушно. «Шинелька туточки». Шинелька туточки, неожиданно раздался замирающий голос хозяйки. «Ось она!» На пороге он задержался, ласково кивнул встревоженный, непонимающий хозяйке, которая выглядывала из другой половины, набросил шинель на плечи, сказал «Спасибо». Глава восемнадцатая Когда артиллерийский огонь перенесли в глубину немецкой обороны, и грохот разрывов отдалился от наблюдательного пункта полка, вырытого за трамвайной насыпью, когда пригороды Днепрова еще сплошь застилались дымом. Из второго батальона сообщили «Роты пошли!». Перескакивая через воронки, люди бежали к отдаленно проступающим из дыма крайним домикам под соснами. Полковник Гуляев не слышал крика атакующих рот, Мнилось, люди бежали к немецким окопам молча, и после длительной артподготовки безмолвное движение батальона казалось ему мало обнадеживающим и малодейственным. Это чувство непрочности всегда возникало у него в минуты начатой атаки. Гуляев насупленно полуобернулся к Иверзеву, стоявшему в двух шагах с биноклем, перевел взгляд на полковника Алексеева, и увидел нетерпеливое выражение на лице командира дивизии и странные, прислушивающиеся глаза замполита. В это мгновение телефонист осипшим голосом доложил, что второй батальон капитана Верзилина ворвался в гитлеровские траншеи и тотчас, гуляя чувствуя колющие мурашки на спине, крикнул телефонисту «Первый и второй! Вперед!» Были это новые, наспех сформированные батальоны, язычная команда полковника задержала беготню связных на НП, голоса телефонистов мигом срезала, и только дождь хлестал, по наступившей здесь тишине. Первый батальон, занимавший позицию по фронту, поднялся из траншеи. Стало слышнее автоматная и винтовочная пальба. Поле закишело людьми, Они бежали в сторону поселка к немецким окопам. Частые разрывы мин квадратами легли перед поселком, загородили фигурки солдат, и Гуляеву было видно, как падали люди, зигзагами отползали в сторону от разрывов по всему полю. «Первый и второй вперед!» — повторил Гуляев. «Вперед!» Мины вздергивали землю впереди и сзади наступающего батальона, но фигурки уже подымались, бежали и ползли сквозь ядовито-желтый дым мимо оспин воронок, и опять поле словно стремительно покатилось к домикам. «Молодцы!» — возбужденно сказал Иверзев, опуская бинокль. «Молодцы ваши, полковник Гуляев!» Полное лицо Иверзева, покрытое молочной белизной возбуждения, было мокро от дождя, губы улыбались, потемневший от влаги плащ, вольно расстегнут, и странно было видеть налипшую на рукава его окопную грязь. — Мишты неприязненно, — подумал Гуляев. Вслед за Алексеевым сюда пришел. Полковник Алексеев, не торопясь, щелкнул портсигаром, нескладно наклонился к телефонисту прикурить. Был он внешне покоен, заботливо выбрит, В сыром воздухе слабо тянуло запахом цветочного одеколона. Гуляев и многие офицеры в полку знали, что с тех пор, как Иверзев заступил командиром дивизии, замполит все чаще пропадал в полках. Говорили, что комдив недолюбливал Алексеева так же, как Алексеев недолюбливал его. «Молодцы!» — воскликнул Иверзев, глядя в бинокль. «Молодцы! Кто командир батальона?» «Майор Лутов», — вяло сказал Алексеев. «Я не ошибся, Василий Матвеевич?» «Да, он», — подтвердил Гуляев. «Представить майора и отличившихся солдат», — распорядился Иверцев. «Сразу же после боя позаботьтесь о наградных, Евгений Самовыч». Уже иным тоном обратился он к Алексееву. Гуляев не расслышал, что ответил замполит. Рядом, ударив в землю и точно пытаясь расшатать ее, разорвались, оглушили бомбовым хрустом два дальнобойных снаряда. Лавина земли обрушилась на окоп, комья зашлепали по плечам, по телефонным аппаратам. Иверзева откинула к другой стене окопа, сбила фуражку. Возбужденно смеясь, он поднял ее, с удивлением разглядывая поцарапанный козырек. «Все живы?» Полковник Алексеев, весь осыпанный песком, с любопытством вертел в пальцах мундштук папиросы, посмеивался. «Вот и покурил», называется. «Табак выбило». Желтый дым понесло в поле, и не стало видно бегущих там людей, круглых вспышек мин. Все исчезло. Вблизи наблюдательного пункта беглым огнем били прямой наводкой наши батареи. Снаряды, шипя, проносились над трамвайной насыпью. Низко под дождливыми тучами с рокотом прошла партия штурмовиков. На конце поля одна за другой описали полукруг красные ракеты, то давали сигналы самолетам стрелковые батальоны, и штурмовики снизились, протяжно заскрипели РСы. «Что там в первом?» — крикнул Гуляев связисту. «Передайте, не медлить, не медлить! Броском вперед!» По ракетам, по звукам стрельбы он знал теперь, что два батальона ворвались в район пригорода, и необъяснимая медлительность первого батальона взвинчивала его. Гуляев понимал, что значит потерять темп атаки, и гравея крупным своим лицом, он выдернул трубку из рук связиста, Поторопил, капитан стрельцов, ты что медлишь, что чешешься, а ну поднимай людей! У немцев два зота, товарищ полковник.